Часть шестая. «От беда, роман идея! Вот теперь я красно садить мини-вибихов! Тай вам, пани Хомо, не безлиха будет. Из малородской комедии. «Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже! Поднимайте ногу, да не бойтесь! Дурень мой отправился на всю ночь с кумом подвозы, чтоб москали на случай не подцепили чего!» Так грозная сожительница червяка Ласково ободряло трусливо лепившегося около забора Поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, шумом обрушивался в бурьян. — Вот беда! Не ушиблись ли? Не сломали ли еще, боже, оборони, шеи? — лепетала заботливая хивря. — Ничего, ничего, любезнейшая Хаврония Никифоровна! Болезненный шепотно произнес Попович, поднимаясь на ноги. «Выключая только уязвление со стороны крапивы, всего змею подобного злака», по выражению покойного отца Протопопа. «Пойдемте же теперь в хату, там никого нет». «А я думала, было уже, Афанасий Иванович, что к вам болячка или сорничище пристала. Нет, да и нет. Каково ж вы поживаете? Я слышала, что по отцу перепала теперь немало всякой всячины». Сущая безделица, Хаврония Никифоровна. Батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового. ней шесть сотню, а кур, если сосчитать, то будет и пятьдесят штук. Яйца же большей частью протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хаврония Никифоровна. Продолжал Попович, умиленно поглядывая на нее и подсовываясь поближе. «Вот вам и приношения!» — Афанасий Иванович, — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту. — Варенички, галушечки пшеничные, помпушечки, тофченички! — Бьюсь об заклад, если это сделано нехитрейшими руками из всего Евиного рода! — сказал Попович, принимаясь за тофченички и подвигая другой рукой варенички. — Однако ж, Хаврония Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек. — Вот я уже не знаю, какого вам еще не хочется, Афанасий Иванович, — отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающей. Разумеется, любви вашей, несравненная Хаврония Никифоровна, — шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другой, обнимая широкий стан ее.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 Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая. Ну, Афанасий Иванович, мы попались с вами. Народу стучится куча, и мне почудился кумов голос. Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпятились, как будто какой-нибудь выходец с того света, только что сделал ему перед этим визит свой. Полезайте сюда! кричала испуганная хивря указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была повалена разная домашняя рухлядь. Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски. а хевря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большей силой и нетерпением.